Жавшись в комочек, Нэн смотрела, как мечется по кровати ее муж. Она не знала, спит ли он, или только притворяется спящим, но это не имело значения. Вид мужа вызывал в ней сложное переплетение чувств, разобраться в которых было гораздо важнее, чем устанавливать подлинность его сна. Она по-прежнему любила Энди. Как ни странно, но после стольких лет семейной жизни ее влекло к нему так же, как прежде. Причем ее влечение оставалось взаимным, и ничуть не ослабевала. Скорее, оно даже усиливалось со временем, словно долгие годы брака как-то закалили ту страсть, что они испытывали друг другу. Поэтому она сразу заметила, когда Энди вдруг стал отворачиваться от нее по вечерам, заметила, что он охладел, перестал тянуться к ней, с игривой уверенностью заявлял,